Глава 6 Один. Войдя к себе в кабинет утром, Зайцев застал всех в сборе. Разговор шел возбужденный и таинственный. «Мне мешок картошки», — Серафимов протянул сложенной трубочкой деньги Мартынову. «А если нет, то свеклы. А если нет, то...» «Отлезь, моя очередь», — пихнул его Самойлов. «Товарищи, не все сразу!» — радостно заорал Мартынов. Он бесцеремонно растолкал их всех сел на край стола, выдернул из машинки чистый лист бумаги и принялся карандашом записывать фамилии. Напротив каждой сумму. Все окружили стол, и перед Мартыновым быстро образовалась горка мятых денег. Самойлов положил сверху три катушки ниток. Остальные недоуменно уставились на него. — Нина моя передала. Сменяй на муку. — Ты чё, Самойлов? Я тебе там что, целый день на рынке околачиваться буду? — обиделся Мартынов. — Да ты, мартышка, эти нитки достать не успеешь. Колхозники с руками оторвут. Нина говорит. — Погоди ты с нитками. Ты записал. Если не картошку, то свеклу, Не унимался Серафимов. — Эх, говорили тебе, Сима, не женись. — У тебя что, Сима, есть жена? С каких пор? — не сдержался. Вступил в разговор Зайцев. — Да так, — замялся тот. По всеобщему неловкому молчанию Зайцев понял. Подругой жизни Серафимов обзавелся, когда он... Зайцев сидел на шпалерной. Мартынов шевеля губами листал бумажки, пересчитывал общую сумму. Это что еще за визит фин. инспектора к Непману? сменил тему зайцев. Собираем командировочного в дальнюю дорогу, ответил за всех Самойлов. Не понял? А что казенный транспорт порожняком в такую даль гонять, объяснил Самойлов. Пару мешков на заднее сиденье кинет для товарищей. В какой то веки форт посылают. «Мартынов, что-то я удивлен малость. Растолкуй-ка мне непонятливому. Мы вчера о венерических профилакториях говорили, сел на стол рядом с ним Зайцев, повернул к себе список. Да тут целый продовольственный склад». «Говорили», — отодвинулся с усмешкой Мартынов. «Я спорю, разве?» Тон их общий совершенно не нравился Зайцеву. Но он понимал, открытого спора лучше избегать. Пока возможно. Его товарищи, по-видимому, подумали о том же. Они старались вести себя, как ни в чем не бывало. Хотя бы где, возможно. — Тот венерический, из-под перевели, — пояснил Самойлов. — Владейное поле. И не профилактория это больше, а режимная колония. В монастыре бывшем. Порхнули смешки. — 250 километров от Ленинграда чесать. — А по пути посетить ряд дружественных колхозов, — уточнил Серафимов. «С какой целью?» «С целью подкормить городских жителей», — добродушно объяснил Мартынов. Не он жена нитки сунула. Сменяет пусть на жрачку, — говорит. Чем тут в очередях стоять, да еще по карточкам?» Но Зайцева сейчас интересовало другое. «Когда перевели?» «Летом», — коротко ответил Крачкин. «Что означало? Пока ты в тюрьме сидел». Зайцев хмыкнул. «Хорошо, Мартынов». Не забудь командировочные выписать. Заночевать у ладии польских товарищей придется. Да я постараюсь до ночи обратно прискакать. Ты времени экономь, — он обвел глазами их всех. Но не на рынке, колхозно его употреби. Ты и местных товарищей расспроси хорошенько. Девкам фотографии тоже показать неплохо бы. Может, вспомнит кто подружек своих. — Они те маму родную в них опознают, если надо, — презрительно произнес Мартынов. Шлюхам этим все развлечение. Не шлюхом Мартынов, а не трудовым элементом, вставшим на путь исправления. — Как скажешь. Они с неохотой отошли от стола. Крачкин чуть задержался под Лизайцевым. В руке его дымилась толстая папироса. Губы растягивались в иронической улыбке. — Хорошо тебе, Вася. Ты человек одинокий, как диаген. А мы все люди семейные. Он даже Серафимов сдался. Он затянулся папиросой, выпустил дым и добавил тихо уже совершенно серьезно. «Не осуждай. Они сами гореть на службе готовы. А дома жена на теме каплет. Добудь да добудь мешок картошки. Ты прояви понимание». «Товарищ Зайцев, нас в театре ждут», — напомнил Серафимов. «Мы все немножко театралы. Спешим чуть вечер в залы», — фальшиво пропел Самойлов. «В какой театр хоть?» а «Один черт, Не на спектакль же». «В мастерскую», — ответил Серафимов. «Приравнивается к культ походу!» «Сейчас, Сима», — отозвался Зайцев. «Ты одевайся, я сейчас. Крачкин, отойдем малость в сторонку», — пригласил его Зайцев. Они вышли в коридор. «Сюда». Зайцев открыл дверь. Крачкин заглянул внутрь. Зайцев бесцеремонно втолкнул его. «А ну давай, выкладывай. Что это вы на меня дуетесь, как мыши на крупу?» Крачкин оттолкнул его руки. Ты это, не очень-то распускай руки. А то я тоже распустить могу. Ты никак мне угрожаешь? Да что вы, товарищ Зайцев, в своем уме? Я же советский человек. Как я могу угрожать своему товарищу по угрозыску? Я сигнализирую. Вот что, Крачкин, комедию вашу я заметил. Только что-то немного одностороннее она. На прием к товарищу Кирову, помнится, не один я ездил. Крачкин пожал плечами. Товарищ Зайцев... Мне ведь разговоры по душам вести некогда. Мне рынки и комиссионки обойти надо. Вы сами задание дали. Ты к чему клонишь? Как бы потом не вышло, что вы сейчас меня разговорами останавливаете, а потом меня же за это и в саботаже обвините. Зайцев намек не немел. Я? Тебя? Ты, Крачкин, чего? Сквозь зубы произнес он. Ну? Крачкин хмуро отодвинулся. «Пустое это!» Отвернулся. Вынул коробку норда, прихватил зубами папиросу. Зайцев вырвал у него изо рта папиросу, бросил на пол, растер. «Мне теперь как? Увольняться со службы прикажете?» «Это уж не мое дело. Очень даже твое. Ваше. Я служить не стану, коль на меня собственная бригада как на врага смотрит». «Увольняться!» «Да кто тебе даст?» «Теперь...» — устало произнес Крачкин и все-таки запалил новую папиросу. Зайцев ждал, но Крачкин не собирался говорить. «Меня выпустили, потому что не виноват я ни в чем. Разобрались и выпустили», — сказал Зайцев. «Других причин нет». «Нет так нет». Крачкин кивнул, затягиваясь так, что щеки впали. «Мол, хорошо, только отстань». «Я...» «Не стукач!» — внятно произнес Зайцев. Крачкин тотчас скинул на него пристальный взгляд. Зайцев не отводил глаз. Он понимал, что от этого разговора сейчас зависит многое. «Да ведь если я не докажу этого ребятам, то нельзя мне в угрозыске больше ни минуты оставаться, Крачкин!» — медленно проговорил он. «Ведь они слово лишнее при мне вымолвить опасаются!» «Помоги!» — тот прищурился. «Послушай, Вася, я ведь не обвиняю. Я знаю, что любого можно поставить в безвыходное положение. Любого. Меня тоже. И застучишь, как миленький. Я не стукач, Крачкин!» — снова тихо и серьезно повторил Зайцев. «Но выпустили же тебя! Что же мне теперь? Идти обратно в тюрьму проситься?» Крачкин опять пожал плечами и на миг прикрыл веки. «Не мне тебе советовать, что делать». «Но ты-то меня вроде не боишься, а, Крачкин?» «А я свое пожил. Я и революцию, и красный террор пережил. Я и так уже лет десять лишних хожу. Это они, люди молодые. А тебя за что, кстати, арестовали?» А тебя почему в 1920-м не шлепнули? Крачкин засмеялся. «Волчонок ты, Вася! Только ты меня, пожалуйста, в антисоветские разговоры не вовлекай!» Ядовито улыбнулся Крачкин. «Я к тебе с пониманием, но и ты не безобразничай. Я тебе как есть говорю. Я человек прямой, ты знаешь». «Ты-то прямой?» — усмехнулся Крачкин. «А ты не подумал, Крачкин?» что, может, это Коптельцев меня у ГПУ отбил ввиду чрезвычайного преступления на Елагином. — Это он тебе сам сказал? — быстро спросил Крачкин. — Ладно, Вася. Нам и этого сучонка Нефёдова по горло хватает. И тургеневскими разговорами задушевными тут не поможешь. Если ты спрашиваешь, будут ли ребята работать под тобой аккуратно, на совесть, то ответ — будут. Он взялся за ручку двери. — А о большем не проси. — Крачкин! — Не проси. — Не Федова вам опасаться нечего. Его я возьму на себя. Крачкин, не ответив, вышел. Но Зайцев видел. Последние слова его задели. Зайцев вышел за ним. В коридоре стоял Серафимов, размаянный в пальто, кепка в руках. Зайцев вынул из нагрудного кармана мятые купюры, протянул ему. — На вот, мне тоже жрачки какой-нибудь прихватите. По обстоятельствам. Если этого не хватит, потом отдам. И сунул их Серафимову в руку. Так я же не... Уезжай с ним в поле. Да мы же вроде как с тобой в театр собрались. А в театр со мной пойдет Нефедов. Нефедов! гаркнул Зайцев так, что эхом отдалось в коридоре. Савина личико вынурнула на зов. «Одевайся! поход. крачки обернулся. В глазах его мелькнуло удивление. Но он тут же спрятал взгляд как отдергивают руку.